4. «Алло, Хейл!» – неожиданно пролаял голос прямо ей в ухо. Он был совершенно не похож на спокойный, доброжелательный голос человека, которого она уже встречала. «Это вы, миссис МакКлендон?» «Да». «Что у вас?» – спросил он по-прежнему лающим голосом, теперь напомнившим ей тех легавых, которые собирались у них в гостиной и снимали ботинки. От их носков несло воню по всему дому. Он явно не собирался ждать, пока она сама сообщит ему информацию. Нет, он был сердит и нетерпелив. «Вот они, мужчины!» – подумала Рози и широко раскрыла глаза от неожиданности. «У меня все в порядке!» – произнесла она спокойно, как няня на детской площадке, пытающаяся утешить истеричного ребенка, свалившегося со шведской стенки. «Да, со мной все нормально!» «Билл?» э, «Мистер Стейнер тоже в порядке. Мы оба невредимы». «Это ваш муж?» В его голосе звучали раздражение и нетерпение. Бык на кориде, роющий копытом землю и глядящий на красную тряпку, которой его раздразнили. «У вас был Дэниелс?» «Да, но теперь он исчез». Она поколебалась, а потом добавила. «Я не знаю, куда он делся». Но надеюсь, там жарко, а кондиционеров нет, подумала она. Мы найдем его, сказал Хейл, успокаиваясь. Я обещаю вам это, миссис Маклендон. Мы найдем его. Удачи, лейтенант, мягко сказала она и перевела взгляд на открытую дверь кладовки. Она коснулась левой руки над локтем, где пока ощущала уже ужас... где пока ощущала уже слабеющий жар от обруча. «Я сейчас повешу трубку. Норман стрелял в соседа сверху, я должна как-то помочь ему. Вы едете сюда?» «Конечно, черт возьми!» «Тогда мы увидимся. До свидания!» Она повесила трубку, прежде чем Хейл успел сказать что-то еще. Вошел бил и одновременно загорелся свет в коридоре. Он удивленно огляделся. Свет, наверное, отключился из-за пробки, а значит, Норман побывал в подвале, «Ну, если он собирался вывернуть пробку, то почему же он...» Не сумев закончить фразу, он снова начал сильно кашлять, согнувшись, с искаженным лицом, прижав ладони к расцарапанному и распухшему горлу. «Вот», — сказала она, подбежав к нему, — «выпей немного. Она только что из холодильника». Он взял бутылку с пепси, сделал несколько глотков, потом отвел бутылку от себя и с любопытством уставился до нее. странное на вкус», — сказал он. «Наверное, потому что у тебя распухло горло. Может, оно немножко кровоточит, и ты чувствуешь привкус. Давай, допивай до конца. Невыносимо смотреть, когда ты так кашляешь». Он допил остатки, поставил бутылку на кофейный столик и, когда вновь обернулся к ней, Она увидела пустоту в его глазах, которая испугала ее. «Билл? Билл, что с тобой? Что случилось?» Этот пустой взгляд продержался еще мгновение. Потом он рассмеялся и тряхнул головой. «Ты не поверишь. Наверное, от нервного напряжения, но...» «Что? Чему я не поверю?» «Пару секунд я не мог вспомнить, кто ты», — сказал он. «Я не мог вспомнить твое имя, Рози». Но что еще безумнее, на пару секунд я забыл, как меня зовут. Она засмеялась и шагнула к нему. Теперь она слышала топот чьих-то ног, наверное, бригада скорой помощи, поднимающихся по лестнице, но ей было все равно. Она обвела его руками и стиснула изо всех сил. «Меня зовут Рози», — сказала она. «Я действительно Рози». «Верно», — он поцеловал ее в висок. «Рози! Настоящая!» Она закрыла глаза, прижалась лицом к его плечу и во тьме, за опущенными ресницами, увидела неестественный рот паука и черные глаза лисы. Глаза слишком неподвижные и тревожные, чтобы выдать безумие или здравость рассудка. Она видела их и знала, что будет видеть еще очень долго. А в голове у нее колоколом гудели два слова. «Я отплачу».